Глава четвертая. Еще один мерил Проклятое кладбище не просто цвело. Оно благоухало так, что туристы, никогда сюда не заглядывающие, начали задавать вопросы. Анна наклухо закрыла окна мастерской. Ее раздражало многоцветье за окном. Кажется, все, что когда-то было воткнуто в могильную землю, вздумало именно сейчас выбросить бутоны. Ее раздражали родственники, вот уже неделю живущие у нее на голове. Ее раздражали детские визги, бардак в гостиной и вечно занятые уборные. Если этот проклятый новый старый мир не откроет свои двери в ближайшие дни, то она уедет сама, возможно, психиатрическую лечебницу. Кладбище цвело, Джонатан заметно нервничал. Мужчины пили и много. Женщины ссорились и галдели, подростки втихаря курили, прячась за склепом Адама и Елизаветы Мэрил, даже не подозревая, что из окон третьего этажа их отлично видно. Пятнадцатилетняя Джоанна попыталась угнать мотоцикл «Энн». Ей это почти удалось. Жаль, что доехала девушка аккурат до кладбищенского забора. Отделалась легко, всего лишь сломанной рукой. Анна догадывалась, что это была первая травма, но далеко не последняя. Мэрилы на месте сидеть не могли. Совсем скоро мальчишки найдут люк на крышу замка или сеть тайных ходов, по которым нынче проложили трубы отопления и электрические кабели. Как быстро в замке что-нибудь взорвется? По иронии судьбы, именно Анна которая наотрез отказывалась верить во все эти бредни, снова приняла на себя удар. Розы, что распустились возле склепа, были столь хороши, а ее настроение столь отвратительно, что на рассвете Анна, облачившись в садовое платье и перчатке, вооружилась большими ножницами и отправилась на охоту. Розы были избраны невинной жертвой. Однако ее планы снова рассыпались прахом, как, впрочем, и прежняя безмятежная жизнь. Она уже начала привыкать. Плетистая роза, опутавшая мраморный склеп, пала невинной жертвой на рыхлую землю. Тяжелая дубовая дверь, которую никто и никогда не пытался открыть, была распахнута. Возле склепа стоял незнакомый юноша, одетый в маскарадный костюм, белоснежный фраг, расшитый золотом, бежевые шелковые панталоны и туфли с серебряными пряжками. У юноши было лицо архангела и золотые кудри. Анна пожалела, что у нее нет пистолета, а еще лучше — ружья. Незваных гостей она не любила даже больше, чем своих родственников. Но у нее имелись огромные садовые ножницы, принадлежащие еще прабабушке. Антиквариат, конечно. Но если вещь функционирует, то что же? Ее выбрасывать, что ли? К примеру, у Анны стояла старинная ручная швейная машинка Зингер. Она прекрасно работала, и женщина ее любила гораздо больше, чем французскую электрическую. Зловеще щелкнув ножницами, Анна решительно приблизилась к незнакомцу, на лице которого отразилось некоторое беспокойство. Здесь частная собственность сказала ему Анна. «Как вы сюда попали? Через забор?» Юноша поглядел на высокую каменную ограду и приподнял брови. «У меня, конечно, есть крылья», сказал он, «но не в этом мире». Анна была женщиной неглупой, поэтому она тут же прикинула, сможет она незнакомца убить садовыми ножницами и спрятать его тело в том самом склепе или нет. Опыта у нее не было, конечно, зато ножницы очень тяжелые и острые. Видимо, в ее улыбке отразилось нечто кровожадное, потому что юноша сделал два шага назад и спросил: Вы Мэрил? Нет, сказала Анна, меня в роддоме подменили. Я приемная. Замечательно. А не могли бы вы позвать кого-то из господ? Нет, снова сказала женщина. «А давайте заключим сделку. Вы сейчас уходите обратно в склеп, запираете за собой дверь и еще триста лет про Мэрилов не вспоминаете». «А что с вашей стороны?» — заинтересовался юноша. «Сделка должна быть двусторонней. А с моей стороны я не убью вас прямо сейчас». Условия юноши явно не понравились, потому что Очень быстрым смазанным движением он скользнул Анне за спину и обхватил ее шею холодными пальцами, выкрутил руку, отбирая и отбрасывая в сторону ее оружие. Анна слышала его дыхание и ощущала, как вздымается грудь, прижимающаяся к ее спине. Страшно не было. Можно просто сказать, что вас не устраивают условия. Совершенно не обязательно меня душить, молодой человек. «Вы угрожали мне убийством, а вы всегда безоговорочно верите незнакомым женщинам». Серафим рассмеялся и выпустил Анну из довольно-таки крепких объятий. «Истинный Мэрил!» — с восторгом поглядел он на нее. «Нет, не выветрилась за триста лет огненная кровь крылатых. Мне будет приятно представить вас высочайшему леди». Анна вздохнула. Притвориться приемной не вышло. Впрочем, брат все равно бы не позволил. «Так кто вы такой?» «Прошу прощения за невежество». Юноша заложил левую руку за спину, правую прижал к сердцу и легко поклонился. «Адам Мэрил, к вашим услугам. Посланник от высочайшего. Я полагаю, меня ждут?» «К сожалению, это так». Мы с вами точно не сможем договориться. Вы не хотите возвращаться домой, леди? Почему? Не люблю перемены». Юноша откинул назад свои кудри, оценивающе оглядел северную башню и как-то криво усмехнулся. «Уверяю вас, вы оцените. Вы старшие в роду, единственная, оставшаяся в живых». «К сожалению, нет». В семье Мэрилов тридцать две живые души. Однако, — Адам впечатлился, — это много больше, чем осталось в Элиране. Старина Эдвард был проклятым везунчиком, верно? Даже не удивлюсь, если он еще жив. Вы его дочь, внучка? — Вы видите это кладбище, Адам? — покачала головой Анна. — Посчитайте над группе Это все Мэрилы. Склеп, между прочим, принадлежит вашему теске, старшему сыну Эдварда. Он прожил девяносто восемь лет. Так мало! Это очень много по здешним меркам. Я даже не подозревал, что наказание столь страшно, помрачнел Адам. Девяносто восемь. Я разменял этот срок почти двести лет назад. «Сколько же вам, леди?» «Сорок пять. Это ужасно!» Анна благоразумно не стала уточнять, что именно его так пугает. «И вы, зная, что срок вашей жизни сократился во много раз, что юность ваша облетит, как листва с деревьев, все равно хотите тут остаться?» Адам тряхнул золотыми кудрями и снисходительно улыбнулся. Поверьте. У вас будет много времени привыкнуть к родному миру. Хоть у вас кровь и не такая густая, как у чистокровных крылатых, но, уверяю, Эйлеран вернет вам молодость и красоту». Анна выразительно закатила глаза. Серафим был не слишком-то вежлив. Он, кажется, только что намекнул, что она старая уродина. «Ладно, Адам, ваша взяла. Сейчас я позову главу семьи, Только потом не говорите, что я вас не предупреждала. Анна достала из кармана платья свой кнопочный телефон и набрала номер брата. Восстань, спящий, сказала она. Кто хочет сдвинуть мир, пусть двинет сначала себя. Анна! простонал Джонатан, половина восьмого утра. Прошу меня не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть. Анна на миг задумалась, вспоминая подходящую цитату и, довольная собой, сообщила, «Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе». Однако в нашем случае Лафонтен, пожалуй, ошибся. В трубке послышалось мычание, потом звук упавшего с постели тела. У Джонатана больше не было настроения соревноваться с сестрой в знании мировой литературы. «Проход открылся!» закричал он в трубку. «Я сейчас! Я уже бегу!» Анна спрятала телефончик в карман и вежливо улыбнулась Адаму Мэрилу. Тот смотрел на нее с удивлением и, пожалуй, с восхищением. Зачем-то снова поклонился. Леди не только обладает магией, но и весьма начитанно и остроумно. Приятно знать, что даже в изгнании Мэрилы не посрамили честь своего рода. «Это не магия», — сказала Анна. «Хотя неважно. Благодарю за комплимент». Ей было приятно. Она и в самом деле хотела произвести впечатление, хотя подобные пикировки с братом были в порядке вещей. Тут Адам все понял правильно. Все до единого Мэрилы получили блестящее образование. На память или недостаток ума в их семье никто не жаловался. Спустя пару минут в саду появился Джо. Он оделся в парадные брюки и белую рубашку с галстуком. Если бы не вчерашняя щетина и не мешки под глазами, кто-то слишком много выпил накануне, то его вид был бы безопречен. Джонатан Мэрил, шестой глава семьи, если считать от Эдварда. Адам Мэрил, племянник Эдварда. Сорокалетний мужчина и юноша, которому на вид едва ли больше двадцати, смерили друг друга пытливыми взглядами. Анна видела, как дрогнула у брата верхняя губа, когда он разглядел наряд своего дальнего родича. Да-да, у нас тут сотовые телефоны, интернет и антибиотики. А что там, по ту сторону? Махровый патриархат, дуэли на шпагах, эпидемии оспы и холеры? «Кони и свечное освещение?» «Да откуда ты вообще знаешь, что этот юноша говорит правду?» «А вдруг ему девятнадцать, и он все врет про годы жизни, про крылья, про магию?» Анне хотелось закричать, что без доказательств они никуда не пойдут, что нужно вначале обсудить хотя бы то положение, которое она займет в новом мире. Получить обещание, что ее не продадут замуж, что не запрут на женской половине замка, что не заставят носить корсеты, что по чужие портки, а еще, что в Элиране есть водопровод, шампунь и прокладки. Но когда мужчин волновали подобные мелочи? Тем более Джонатан и в самом деле уже закрыл все семейные счета и купил золото. «Сколько у нас времени?» — деловито спросил брат. «Что мы можем взять с собой?» «До заката? С собой?» Все, что сможете унести в руках, но уверяю вас, в этом нет никакой необходимости. Вы возвращаетесь домой, а не идете в неизвестность. Золото? Документы? Техника? Рекомендую взять смену белья. Остальное вам предоставит семья. В каком же мы окажемся положении? Брат все же был не совсем безнадежен. В том же, что и мы. Такие же Мэрилы. Наказание окончено. Больше никаких последствий. Вы будете пользоваться всеми привилегиями старшего рода и семейными ресурсами. Не волнуйтесь, вы не окажетесь на улице или в опале. Мой отец ожидает вас с нетерпением и любовью. Ваш отец? Кто он? Старший брат Эдварда Мэрила, Эммануэль, глава нашего рода. «А каково положение незамужней женщины в вашей семье?» — не утерпела Анна. Джо скривился. «Любая женщина находится под защитой рода», — туманно ответил Адам. «И на полном его обеспечении». «А если...» «Довольно, Анна, переоденься и собери вещи. Зная тебя, ты единственная из семьи, кто захочет забрать с собой частичку старой жизни». Не единственная, огрызнулась Анна. Сара возьмет с собой памперсы и бутылочки, может быть, даже коляску. В этом нет необходимости, оживился Адам. У нас для детей найдется все. Мы любим детей. Анна пожала плечами. Сара Мэрил была на редкость здравомыслящей девушкой. Если уж она согласилась на этот дурацкий переход-переезд, то сама решит, сколько пачек памперсов ей нужно на первое время. «Ты бы уточнил про Эллен и мужа Сары», — посоветовала она брату. «Вряд ли он бы сам догадался. А я пойду будить нашу банду, раз уж ты твердо решил уходить из нашего замечательного мира». «Анна», — донеслось ей вслед, — «ты подумай о том...» что нашего предка сюда отправили в ссылку, в наказание. Так ли хорош этот мир?» Женщина только пожала плечами. Триста лет назад все было гораздо печальнее. Не имелось горячего водоснабжения и пиццерий, швейных машинок и метро, круглосуточных аптек, развитой медицины и приличных трусов, в конце концов. Может, по сравнению с тем временем этот ваш Иллиран и был хорош, а сейчас все изменилось. Она вошла в свой дом, возможно, в последний раз, провела ладонью по косяку двери, сжала губы и прищурилась, запрещая себе плакать. Она же мерил, черт побери, справиться и с этим. Всякое бывало, даже и похуже, чем сейчас. Просто никто из семьи об этом не знает. На втором этаже заплакал проснувшийся малыш, Жизнь продолжалась. «Подъем!» — скомандовала Анна. «Кто там хотел в другой мир? Собирайте чемоданы. Не забудьте теплые вещи. За нами пришли. Пора!»